Глава двадцать первая. Лучшая рифма к слову аять. Объявляется лучшая рифма к слову аять. Так шутили мы все дни. Прощай, аять, мне уезжать. В глазу слеза, не замерзай. Так пела в конце приключения Люся Благова, хорошенькая белоголовая студентка с курса актеров кукольного театра мою песенку. Мы покидали Аять действительно с печалью в сердце, а ведь начиналось все с раздраженного неудовольствия. А с чего было радоваться? Театральный институт отправляли больше чем на месяц на картошку, Ладинопольский район, станция Аять, что на речке Аять, от Ленинграда два часа езды. Будущие режиссеры, актеры, театроведы, художники в грязь, в холод, в бараке собирать, понимаете ли, совхозные овощи помогать совхозу, а они сами что ли не могут? Почему городские люди, будущие квалифицированные специалисты, должны отрывать от учения драгоценные десятки дней? Почему это приказ и он не обсуждается? Курс режиссеров Тавстоногова, курс художников-постановщиков, актеры эстрады Штогманта, театроведы, актерские курсы Владимирова, Петрова и Горбачева, чуть позже прибыл и курс Додина-Кацмана кукольники и актеры, и художники экономисты организаторы театрального дела все в автобусы и марш-марш левой привозят нас на территорию пионерского лагеря украшенного классическим гипсовым пионером с горном на вытянутой руке который торчит в центре клумбы увядшей по осеннему времени меньше всего в жизни мы хотим собирать картошку но нас много мы молодые энергичные У нас есть редкий шанс близко познакомиться друг с другом в боевых условиях среди трудовых будней. И мы завариваем вместо скучной обязаловки такую славную кашу, что долгое время по приезде не можем расстаться и все собираемся и собираемся под флагом нашей драгоценной аяти. Аять это слово стало потом символом и паролем светлого братства целого поколения студентов театрального Нас расселили по корпусам, от шести до десяти человек в комнате. Удобства во дворе: мойка, мордва во дворе, баня раз в неделю. Каждое утро на поля, где мы работаем бригадами по четыре человека. Ветер, дождь, холод значения не имеют. Бригады собирают картофель в цинковые ведра. Ведра же опоражнивают в мешки из-за Дневной нормой, по-моему, было двадцать мешков на бригаду. В процессе работы я заметила, что довольно значительное время отнимает поиск мешка с ведром в руке и ходьба туда-сюда для переброски картошки из ведра в мешок. А что если бригада займется только сбором плодов в ведро, а уж по трафику ведро-мешок будет сновать специально проворный человек? Ведь это явная рационализация. Сбор становится непрерывен, обустрён, и мы сможем выполнить дневную норму раньше времени. В поисках подходящего человека Я увидела симпатичного русоголового мальчишку, который выглядел даже моложе своих 18. -ти. "Эй, товарищ", обратилась я к нему. "Мы решили тебя скорсарить". Обнаружилось, что у мальчишечки взрослое скептическое выражение лица и внимательные, настороженные серые глаза. "Э, что сделать?" переспросил он с выделанно зловещей любезностью. "Скорсарить украсть, проще говоря. Видишь, какая у нас тут школа седьмого мая?" Мы придумали вот так рационализировать трудовой процесс. Я рассказала свои планы, и мальчишка согласился. Он исправно метался по грядке вываливая собранный нашей бригадой ведра в мешок, но процесс оттого почему-то не ускорился. Мы не выполняли норму досрочно. Признав поражение, я села на опрокинутое пустое ведро, обтерла потный лоб и припечатала: Все. Это вотёрло". Мальчишка расхохотался. Итак, началась наша дружба с Димой Целикиным. Впоследствии он стал известным журналистом, а тогда учился на курсе Игоря Петровича Владимирова, упрямо желая стать актером. Дима тот еще фрукт, скорпионище из скорпионов. Расположить его к себе, как потом выяснилось, задача из высшего раздела сложности. Он располагался или не располагался к человеку самолично И не признавал в этом деле никакой экспансии, однако на красные словечки, помешанные на слове Дима, все таки ловился охотно. Школа седьмого мая, Скарсарит и Ватерло явились первыми шагами к взаимной симпатии. Собирали мы урожай на удивление прилежно и даже вдохновенно, никто не отлынивал, не сочковал. Глядя на этот буйный трудовой энтузиазм, я однажды выдохнула: "Ну, такого не добивался даже Маутзедун". Студент курса Владимирова Юра Вьюшин должен был уехать в город по каким-то своим делам. Ничего не стоило просто отпроситься. Нет, честный Вьюшин предложил руководству, что он за два дня выполнит недельную норму и только тогда покинет аядь. Небольшого роста, небогатырского телосложения, Вьюшин на наших глазах вихрем носился по грядкам, перевыполняя план. И тогда Дима Целекин, вдохновляясь бессмысленным подвигом сокурсника, задумчиво произнес сочиненную им актуальную вариацию по Моцарту и Сальери. "Что пользы, если Вьюшен будет жить и новой высоты еще достигнет? Поднимет ли он тему уборку? Нет, Сбор упадет опять, как он исчезнет". Постепенно из аязского брожения тел и умов стало образовываться творческое ядро, и центра ядра Приходился на комнату режиссерского курса Тавстоногова, где на двери висел ящик с надписью "Для доносов". Курс Тавстоногова был невелик, но крут. Это было вершиной студенческой карьеры попасть на курс именно к Тавстоногову. Некоторые абитуриенты ожидали поступления десятилетиями, мастер же не каждый год набирал. Всего две женщины прорвались на курс, загремевший с нами воять. Болгарка Мария Ганева и Алла Полухина уже известная актриса, игравшая в Минске и в Риге. Но Ганевой, конечно, вояти не было. То был наш картофель и наша судьба. Режиссеры это ходили в шляпах, режиссеры это задирали нос, режиссёр это пели озорную песенку на мотив известного польского шлягера тех лет. Солнце сияет, плещется пиво, бабы в киоске смотрят игриво, Но не начну я с ней диалога. Мой педагог Встаногов Гого. Все-то были сплошь видными мужчинами: Роман Смирнов, Йозес Евайтис, Саша Ешин, Володя Фадеев, Женя Рыжик. Будущие, как говорил-то режиссеры. А режиссеры не могут жить без дела. И мы стали сочинять капустники, концерты, фестивали, конкурсы, короче, преображать доставшуюся нам жизнь. Три капустника и песенный фестиваль «Шепот-79» 79 это было немало для четырех недель трудовой вахты. «Шепот» намекал на то, что от холодов и пьянства голоса артистов приобрели несказанную выразительность. Вдобавок была создана уникальная выставка под названием Бульбари. Там экспонировались картофельные причудливой формы, найденные на полях. Помню, нечто невообразимое, толстое, раздвоенное с приростком, поименованное чьим-то резвым умом рождение Аятской Венеры. Я принимала живейшее участие в кипении вынужденного творчества. К примеру, предложила повесить лозунг: "Наш вклад в олимпийскую копилку". В стране приближалась Олимпиада-80 на длинное дощатое здание общественного туалета. Лозунг провисел целое утро и день, после чего в пожарном порядке был снят. Но все уже знали, где именно он висел и тихо ликовали. Я сочиняла концерты и песенки, которые становились аятским фольклором. К примеру, вот что распевал хор будущих актеров на мотив Славное море священный Байкал. Славное поле ждет наших костей. Всем и вкусили колхозного плода. Мама, не плачь и не жди новостей. Тут от хора отделялась маленькая Люся Благова и пронзительным детским голосом выпивала. "Партии план, план народа". Сначала всё вертелось исключительно на творчестве, но холода брали свое, и люди стали все чаще согреваться. Месяц, проведенный в пионерлагере на Аяте, строго поделился на этапы, и последним этапом стало то, что я назвала новождение аятского шайтана. Народ принялся сильно попивать и заводить бурные интимные связи. На этом этапе я обнаруживаю себя уже не в общем корпусе, а в голубом домике, крошечном строении дворницкая сторожка», где живет удивительная компания. Две красотули с курса эстрады, Инна бедных и Наташа Михайлова, кукольница Люся Благова и я. Мы каждый день распиваем спиртосодержащие смеси, приобретенные в пивной Три богатыря, поем песни с квернословом о бедных кличка Блемных и Михайлова кличка Мих Уйлова. Еще и обольщают знакомых и незнакомых мужчин. Наутро, сдав вечерние бутылки мы покупаем пиво и начинаем двигаться все по тому же кругу. Я почему-то работаю не на полях, а на сортировке, вследствие чего сочиняю песню Сортировка. На мотив известного шлягера Вешалока, превратив его в нечто абсолютно непристойное. Пели мы это истошным насмешливым хором. Сортировка, сортировка. Сортиров де в самом деле. Сортир, придыхание с ябственным звуком ха. Уй, не спеша, сортир уй. Так, сортир уй ешь так весь день. А Аять нарушила во всяком случае у меня печальное уединение, в котором обычно пребывали театроведы в театральном институте, вредную отделенность теоретически книжного существования. Даже целиком погружаясь в историю театра, вряд ли полезно не знать при этом реально делающих театр современников. Я обнаружила родство общего заряда, что ли, отсутствие пропасти и рвов при другом раскладе, я и могла бы оказаться на курсе кукольников или, скажем, режиссеров. Я не была таким уж законченным бесславным ублюдком, чтобы вечно сидеть в зрительном зале с видом гордой жабы и получать профессиональных актеров и режиссеров как им надо играть и ставить. Так уж сложилась судьба, что мне выпало писать о театре, но это не потому, что я больше ничего вообще не умею. Но впрочем, хорошо писать о театре, тоже явная доблесть. Ею блещут единицы. С видом гордых жаб, они, правда, не сидят. И так в вспыхивали и разгорались романы. К концу срока на полях остались самые стойкие. Множество слабаков уезжало в Ленинград полечиться от простуды, да так и не возвращалось. Витёк Тюшев, единственный мужчина нашего курса, тощий чудачок с беленьким треугольным ледчиком, забежал вообще, кажется, на третий день. Помню, как он грустно сидел на поле и смотрел на свою шляпу. Он всегда ходил в шляпах. "Почему моя шляпа пожелтела?" он успросил у меня роздания. "Так ведь осень, Витя", ответила я ему. Витёк был не без юмора. Однажды я в разговоре с ним сказала что-то про конец света. Ах, Таня, ответил Витёк. Конец света уже был. А это что, спросила я, указав руками на действительность. А это, Таня, то, что осталось после конца света. Железобетонным и морозоустойчивым оказался весь курс эстрады Штогвента. Потом из него вышел первый призыв театра Буф. Большинство курса Владимирова Актеры Горбачева, великий народный лично навестил своих студентов, чего никто из педагогов, начальников не делал, и, конечно, режиссёр это Встаногов. Этих вообще сам черт не брал. В любую погоду и любом месте можно было, к примеру, любоваться худеньким мальчишкой цыганского вида с приросшей к нему гитарой. То был Рома Смирнов. Он пел беспрерывно. Рома закончил Горьковское театральное училище. Жил семейно с актрисой Ириной Мазуркевич и поступил к труппам станового. Неудивительно, что он пел столь беззаботно. Поговорить с ним, вклинившись между песнями, мне удалось разве полгода спустя, как мы вернулись из заятия, прихватив по мешку картошки с разрешения начальства. Такой картошки в магазинах никто из нас не видел. Что они с ней делали до того, как отправить на ржавый транспортер своих тошнотворных гастрономов? Нам честным людям неведомо. Не диссиденты погубили Советский Союз. Его погубили ворюги, сфера долбанного обслуживания, мерзкие, тётки и пакостные дядьки, таскавшие госсобственность в закрома. Это они вздыхали по сладкой западной жизни и зарывали банки с золотом в землю. Это они доворовались до пустых полок, до тотального дефицита. Одни строили, а другие крушили. И ох, как успешно. Бедные диссиденты и прочие юродивые, правда, ради невольно подыграли варюгам, но самым нажористым игроком противника оказалась московская золотая молодежь, все эти истерические обожатели западного миража. Ленинград был несколько в стороне от этих пошлостей. Показательно, что не припомню в аяте никаких политических разговоров. Все как будто все понимали, охотно смеялись и жили своей жизнью. Однако я привезла домой не только мешок отборной картошки. Я вернулась с другим сердцем. Оно, как магический генератор, без устали вырабатывало невидимую материю приятного золотистого цвета. Взличает цвет только те, кто и сам я влюбилась, так, как влюбляются в двадцать лет, в одну минуту и насмерть.